Сибирский реформист. Путешествие из Петербурга в Иркутск. Вступая в новый этап своей жизни на двадцатом ее году Петр Кропоткин начал вести дневник, написав на обложке тетради от Петербурга через Москву и Калугу до Иркутска. 24 июня 1862 года в поезде Николаевской железной дороги он сделал первую запись. Наконец-то навсегда выбрался из Петербурга. Пора. Давно пора. А в письме к брату вспоминает строчки стихотворения Николая Огарева, в котором настойчиво повторяется слово «свобода». Именно ощущение свободы переполняло его душу. И ничто уже не могло остановить это стремление вдаль, к неизведанному. Оно стимулировалось уверенностью в том, что там, в Сибири, Найдет свое место, сможет быть полезным обществу. Да, я радовался, уезжая из Петербурга. Чего мне было там жалеть? В Петербурге мне было жаль оставлять только одно здание – большой театр. Сколько дивных, приятных, грустных, веселых минут я провел там. Театром и оперой, в частности, Кропоткин был очень увлечен. Он сам неплохо пел, предпочитая именно оперные арии. Колоссальное впечатление произвела на него опера Глинки «Жизнь за царя», и после ее прослушивания он написал заметки о русской опере. В Москве зашел в редакцию «Московских ведомостей» и договорился с одним из редакторов этой газеты, Леонтьевым, что будет присылать из Сибири письма для публикации в воскресном приложении «Современная летопись». Гонорары он просил передавать брату, оставшемуся без определенных занятий после исключения из университета за участие в «Беспорядках». Леонтьев охотно принял предложение молодого князя, уже имевшего небольшую, но серьезную публикацию в Петербургском книжном вестнике. Там выпускник паровского корпуса напечатал лицензию на статью известного литератора и радикального направления Шелгунова, опубликованную в современнике, в которой была изложена работа Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Только одно условие выдвигал будущий автор писем из Сибири – не ставить в подписи под статьями его княровского титула. Кичиться своим аристократическим прохождением он не собирался. Правда, потом, находясь в эмиграции, он вынужден был смириться с тем, что английские редакторы подписывали его статьи только так – «Принц Кропоткин». 29 июня Пётр выехал из Москвы в Калужское село Никольское, где прошло детство и где его ждал отец с последней надеждой на то, что сын останется, образумится и не поедет в далекий Амур. Надежда его была связана с 17-летней дочерью богатого соседа помещика Лидии, которую, казалось, Петр полюбил. И действительно, им овладели сомнения, не поселиться ли в Вемении, не отдаться ли смейному счастью. Вместо трех дней, как предполагал, он прожил в Никольском почти месяц, но колебания преодолел и 27 июля покинул в Калужскую землю. продолжив путь на восток. С грустными мыслями ехал он в поезде, переполненном пассажирами, спешащими на открывающуюся вскоре Нижегородскую ярмарку. И вот Владимир, город славной русской истории. Не чувствуя усталости, я тотчас по приезде пошел гулять по Владимиру. Городок оригинальный, весь невелик, но на горах, и горы с преогромными оврагами. Пётр старается записывать свои впечатления, Помню об обещанных московских ведомостях письмах. От Владимира в Нижний строится железная дорога, но поезда еще не идут. Приходится ехать в Тарантасе по ухабистым лесным дорогам. На пути старинные села – Боголюбово, Павловские дворики, Вязники. В Нижнем Новгороде, конечно, первым делом на ярмарку, не совсем еще открывшуюся, а вечером в театр на Макбете Играл знаменитый чернокожий трагик – Айра Олдридж, приехавший из Лондона. Гастоколировал по всей России и везде имел триумфальный прием. Запись в дневнике. Вчера я был в Кремле. Отыскивал древнее лобное место, с которого Минин звал Русь к обновлению. И странно, не нашел, никто не знает. На высоком месте Кремля поставлена беседка. Что за вид? Виднеется слияние оки и Волги, на этом мысу ярмарка Обе реки уставлены судами, целый лес мачт перед глазами. Вся, вся ярмарка как на ладони, а там вдали – пологие берега Оки и Волги. Вода стоит местами. Что за даль? Ширь. Я долго-долго любовался видом. Едва отошел. Люди занимали молодого путешественника не меньше, чем ландшафты и исторические памятники. Вот он разговорился с хозяином гостиницы – вчерашним крестьянином, не имеющим никакого образования, но начитанным и выписывающим такие серьезные журналы, как «Русский вестник», «Современник». Разговор с Портным, который шил ему чехов на чемодан, тоже оставил задуматься. Бывший крепостной поведал, что изобрел не более, не менее, как перпетум мобили. А когда шел по мосту Чайзаку, глубокую грусть навеяла песня гребцов на судне, похожая на стон. Что-то очень дикое, очень возмущающее душу, наводящую грустную думу, бессильную злобу, желчную задумчивость, записывает он в дневнике. И чем дальше едет вглубь России, чем чаще возникает ощущение своей отчужденности от народа и чувства страдания к нему. Спустя два-три года, усиленное новыми впечатлениями, это чувство выльется в осознанное неприятие существующих общественных отношений. Вятская губерния, Кама В Ивабуге Кропоткин впервые столкнулся с таким явлением, которому потом, спустя шесть лет, посвятит статью в «Санкт-Петербургских новостях». В ней он расскажет о вреде чрезмерных рубок леса, приносящих сельскому хозяйству огромный вред. Увидев впервые, как безжалостно вырубают лес в Вилабуге, он не успокоится даже и в Сибири, где поистине океан леса. В Сарапуле его занимало, почему этот небольшой городишко имеет такую узкую устойчивую специализацию. Все сапожники. Объяснялось это просто. Во-первых, избыток кожи, конской и козлиной, а затем удобен сбыт по и Волги. Это явный интерес Кропоткина к экономическим связям, пробудившимся, как мы знаем, еще в детские годы, в въездном городке Мещовске. Перед Екатеринбургом степной просмотр. Беликолепная земля, буквально черная, и села тянутся иногда более чем на версту. Трясет в Тарантасе по холмам уральским, укачивает, сон бросает. И вдруг деньщик Петров говорит, а вот ваше святество, памятник какой-то, что ли. Это граница. На высшей точке главной горной цепи Урала стоит вдоль дороги стоп с светло мрамора с надписью на одной стороне – Европа, на другой – Азия. Всего 34 года назад мимо этого столба проехал Александр фон Гумбольдт, полгода путешествовавший по России. Началась Сибирь. Что он знал о ней? Да, в общем-то, немало. Знал о детском прорыве в Сибирь казачьего атамана Ермака и о подвиге казаков и прошедших через всю громадную страну, достигших Тихого океана и берегов Америки, поставившихся деревянные крепости, остроги, среди тайги и гор, на берегах невидимых рек и озер, начавших освоение бескрайних земли Сибирской. Крупнейшие фигуры вырисовываются в истории познания необъятных просторов Сибири в XVIII веке. Например, Витус Беринг, дважды пересекавшись своим грандиозным обозом всю Сибирь до восточной оконечности – Камчатки, откуда отправился на поиски Америки, открыв пролив, разделяющий два континента, или участник экспедиции Беринга Степан Кашининников, составивший первое описание земли Камчатской, а имена бесстрашных подвижников Великой Северной экспедиции подождавшихся 10 лет – братьев Лаптевых, Семена Челюскина, Степана Малыгина и других – увековечены на берегах Северного Ледовитого океана. Пророческие слова Моносова о том, что российское могущество прирастать будет Сибирию на столетия определили понимание предовыми деятелями русского общества места Сибири в жизни страны. Исследование ее природы, этнографии, археологии считалось почетной задачей. Изучение природы Сибири Дальнего Востока развернулось с новой силой в середине XIX столетия. В 40 -е 50 -е годы его приводили горные инженеры, землемеры, местные жители, энтузиасты. в большинстве ссыльные. Многое сделали декабристы, особенно Иван Якушкин и Николай Бестужев, организовавшие регулярные метеорологические наблюдения, изучившие флору и фауну края. Большой вклад в изучение Сибири и Арктики внес российский академик Александр Федорович Мидендорф, отправившись в путешествие в 1842 году. Снаряженное Петербургская Петербургской Академии Наук его экспедиция в значительной мере предопределила характер дальнейших исследований в Сибири, а двухтомный труд путешествия на северо-восток Сибири, вышедший с 50 стал образцом комплексного научного обобщения. Продолжив сверхпрограмму экспедицию в бассейн Амура, Мидендорф дал, по его словам, картину всего Амурского края, которая бросила новый свет на эту страну. В 1855 году географ Меглицкий совершил путешествие по Амуру, собрав большую коллекцию растений. В том же году начала работать академическая сибирская экспедиция, которую математик Леопольд Шварц руководил строением карты, а геолог Фридрих Шмидт проводил геологические исследования. Эта экспедиция выполнила широкую программу. Она получила много новых данных по геологии, горному рельефу, растительности и животному миру. А кроме этого исследовала мест пеструю этнографию края и экологические условия жизни населения. Все эти исследователи продолжили работу первых казаков земпроходцев им тоже приходилось преодолевать громадные территории, на которые еще не уступала много ученого, а то и вообще человека. Таким же земпроходцем суждено было стать Кропоткину, хотя приближаясь к месту своей службы в Восточной Сибири, он этого даже не предполагал. Да. Странное впечатление должна производить Сибирь на каждого приезжего, как бы ни был он подубежден против нее, писал Кропоткин из Томска в отсказском приложении к московским ведомостям. С самого детства все мы наслышались про эту страну, как по место ссылки, про какую-то низменную покатость к Льдовитому океану, только на юге подородную, а то всю покрытую болотами и тундрами, и привыкли представлять ее себе чем-то диким, пустынным. Но приезжая по бесконечным хлебородным степям Тобольской губернии, я с удивлением глядывался в окружающие и задавался вопрос, чего всем нам знакома только та безотрадная Сибирь с ее дремучими тайгами, непроходимыми тундрами, дикой природой мачехой, где случайно заброшенный человек из сил бьется, чтобы прожить кое-как, а между тем, всем нам так мало знакома та чудная Сибирь с ее богатыми, необозримыми лугами, где наметаны сотни стогов сена, До да каких Каждой спряченную избу, ее бесконечными пашнями, где росовая пшеница так гнется под тяжестью огромных колосьев, где тенозем так жирен, что пластами ложится на колесах, где природа-мать и щедро вознаграждает за малейший труд, за малейшую заботливость. От чего? Или от того, что мы знаем Сибирь только как страну сильных, или от того, что при природной беспечности кто и знает ее, тот для себя, а с другими не делится с изведениями? Не знаю. Не берусь решить, но с своей стороны заявляю только замечательное богатство проеханных мною южных округов Тобойской губернии. С земли самого чудного качества здесь много, слишком много. Первым сибирским городом была Тюмень. Город деревянный, с грязными до невероятия улицами. Но Кропоткин обратил внимание, что в мещанских плохоньких домиках живут очень порядочно, зажиточно. Читают, и читают довольно много. Всего ночь в Тюмении, и тотчас дальше, вдоль дороги болото, поросшее близняком. но они уступают место лугам и вот уже переходят в большие поля чиноземной Минусинской котловины. райская земля. 26 августа Кропоткин выехал из Томска, а через четыре дня прибыл в Красноярск. Здесь впервые возникли на горизонте настоящие горы, заснеженная цепь Саян, и дорога пошла неровная, С Хамана Холм. Множество очень быстрых рек пересекали ее, через них приходилось приправляться на веслах. На склонах гор крестьяне, корчующие пни, распахивающие землю. И необъятная тайга вокруг. Наконец, 5 сентября увидел я в воды Ангары. несколько времени на другом ее берегу засерели и забелели домики и дома Иркутска. Вот и все. Вот и все трудности. Написав так, Кропоткин хотел опровергнуть, Украшившиеся в Петербурге и Москве представления о необычайно тяжелой дороге в Сибирь. Подумайте, пять тысяч верст только до Иркутска, пять тысяч верст, говорили ему в столице сражением почти ужаса всего месяц назад, и вот они позади, все пять тысяч верст. Летом путь от Москвы до Перми и считать нечего. В неделю вы доберетесь до Москвы без, до Перми без малейшей усталости. но до Иркутска останется еще 3800 верст. Однако, во-первых, нужно вспомнить, что срок, даваемый правительством для того, чтобы доехать до места службы в Сибири, 6 месяцев, позволяют ехать не спеша, даже с большими остановками. А во-вторых, 3800 верст при хорошей сибирской езде не так страшны, как кажутся. Я, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, дожди слякоть, сопровождавший меня на, на большей части пути, как вам известно из моих прежних писем, на то, что употребил более 7 суток на ночевке и остановке в городах, проехал это пространство в 4 недели. И я проучусь, что при такой езде дорога никого не тумит. Человек удивительно свыкает со всем, следовательно, истребляет в гепаже, опять шесть 6 ночевок в различных городах да возможность вполне отдохнуть после 4-5 дней непрерывной езды. Что до скуки в дороге, то человеку наблюдательному, едущему в первый раз в Сибирь, нечего ее бояться. На пути представится много интересного. Любознательность Кропоткина, открытость для внешних впечатлений, была, конечно, необычайной. Долгая дорога, во время которой удалось узнать много нового и получить обильный материал для работы мысли, была для него истинным праздником. Собственно, на пути в Восточную Сибирь и родился Кропоткин путешественник, географ, и испытатель сравнительно небольшой период времени оно как бы прессуется в дороге, обилие впечатлений преобразует человека. В тот момент, когда возникли за ангарой дома Иркутска, Кропоткин уже был не тем, кто всего 6 дней назад выехал из здравого имения в Калужской губернии. Он был подготовлен дорогой к новой деятельности.